Правило номер 34. Хлопнуть дверью не вариант. Гаррет. Не знаю, когда именно разрядился телефон, но когда просыпаюсь на следующее утро, экран черный, и я бросаю мобильник через всю комнату. Какая разница? Она не звонит. И я почти уверен, что настойчивый стук вдали исходит не от моего телефона. «Гаррет, открой, или я звоню в 911!» «Эмерсон? Какого хрена?» «Иду!» — хреплю я, выкатываясь из постели. Как только ноги касаются пола, комната наклоняется, и я спотыкаюсь. Вероятно, от пятой рюмки водки, которую я выпил накануне, а не из-за законов физики. «Иду!» — кричу я. Я выгляжу как дерьмо, воняю дерьмом и чувствую себя дерьмом. Но что-то исправлять уже поздно. Эммерсон Грант собирается выломать мою входную дверь. Когда я открываю ему, он окидывает меня взглядом. Его ноздри раздуваются, в глазах паника. «Господи!» — бормочет он. «И тебе доброе утро!» — отвечаю я. «Наверное, я выгляжу лучше, чем думал». «Сейчас два часа дня!» Вместо ответа я лишь пожимаю плечами. Эмерсон стоит на коврике перед дверью и просто смотрит на меня, не иначе как задаваясь вопросом, что сказать дальше. Я первым нарушаю молчание, поскольку предполагаю, что он здесь для того, чтобы узнать, почему меня целую неделю не было в клубе. «Извини, я не... Просто я... Плохо себя чувствую». Он смотрит на мою одежду, обводит глазами квартиру, Я немного прикрываю дверь, чтобы он не заметил хаос за моей спиной. «Ты болен?» «Угу. Должно быть, что-то подхватил», — вру я. «Хм», — отвечает он, вытаскивая из кармана телефон. «Так вот почему вчера вечером ты прислал мне вот это». Он поднимает телефон, и я вздрагиваю, глядя на мои вчерашние сообщения. «С меня хватит?» «Извини, я продам тебе свою долю в компании». «Эх, водка». Я морчусь и хватаюсь за дверь, смутно вспоминая, как отправлял эти сообщения. Хотя мысль о том, что нужно все бросить, не такая уж и смутная. Я думал об этом не один день. Скорее всего, мне просто требовалось немного алкоголя и дефицит серотонина, чтобы такое написать». «Гаррет, что происходит?» «Я просто думаю, что мне пора уйти из клуба. Без меня все прекрасно». «Нет!» «Что значит «нет»?» Я смеюсь. «Я имею в виду «нет»!» «Эмерсон, ты не можешь помешать мне. Что случилось с Мией?» Он снова пытается заглянуть мне через плечо. «Ничего такого. Мы... «Не вместе. Мы просто трахались. Не ври! Что случилось?» Я презрительно усмехаюсь. «Сегодня ты ведешь себя как мудак», — шучу я, но моя голова раскалывается, и чем скорее я избавлюсь от Эмерсона, тем скорее смогу вернуться в постель, где темно и тихо. И нет назойливых друзей, лезущих в мою личную жизнь и командующих. Может, все-таки примешь душ и поедешь со мной в клуб? Я же сказал, что хреново себя чувствую, ворчу я, больше не скрывая раздражения в голосе. А по-моему, тебе будет только на пользу вылезти из своей берлоги. Завтра. Нахмурив брови, Эмерсон смотрит на меня, и на мгновение я почти его ненавижу. Потому что он ни хрена не понимает. И как только я думаю, что он готов уступить и уйти, Эмерсон протискивается мимо меня и входит. «Я никуда не уйду!» — бормочет он и направляется прямиком в мою похожую на свинарник квартиру. «Эмерсон, какого хрена?» — я закрываю дверь и следую за ним на кухню. И тотчас сморщусь при виде груды грязной посуды в раковине, едва тронутой и уже безнадежной испорченной лазанги на столе. «Ты не хочешь идти на работу? Это еще можно понять! Но хотя бы прими душ! Я подожду!» Я, как побитый пес, смотрю, как он берет пакет с едой двухдневной давности и выбрасывает его в мусорное ведро. «В крови закипает злость!» Я готов испепелить его взглядом. Вот это наглость! Пошёл вон из моей квартиры, рявкую я!» «Даже не подумаю», — отвечает Эмерсон, повернувшись ко мне. «Если ты хочешь, чтобы я ушел, тебе придется вышвырнуть меня». Он складывает руки на груди и в упор смотрит на меня, и я вижу. «Этот ублюдок настроен серьезно». «Я пока еще не идиот». Я знаю, почему он это делает, от чего не уходит. И это унизительно. Он говорит со мной, как с ребенком. Поэтому я вздыхаю, а про себя думаю. Не дать ли мне этому с иголочки одетому миллионеру хорошего пинка и не выставить ли из своего дома? Эмерсон, я в порядке, понял? Тебе не нужно нянчиться со мной. Нет, я не уйду. «Говорю тебе, со мной все в порядке!» Голос звучит громче, чем мне хотелось бы, но Эмерсон даже не вздрагивает. «Извини, Гаррет, но я не могу уйти. Я не ребенок, твою мать! Я не хочу, чтобы ты видел меня таким, так что давай проваливай отсюда!» Я стараюсь держаться вызывающе, но спираль слишком сильна. Она определенно сильнее меня. Этот засранец в дорогом костюме, стоящий посреди моей кухни, даже не шелохнулся. Да, теперь я и впрямь ненавижу его. Причем люто. Меня бесит тот факт, что в течение десяти лет он был слишком добр ко мне. Всегда проверял, когда я исчезал на пару дней. Постоянно задавал слишком много вопросов и пытался проявлять заботу, когда я в этом не нуждался. Не то чтобы ему часто приходилось это делать, но опять же, Прошло много времени с тех пор, когда мне в последний раз было так хреново. Да, пусть я ненавижу Эмерсона, но еще больше мне ненавистна мысль о том, что я его подвожу. Это единственная причина, почему я уступаю его идиотским просьбам. «Хочешь, чтобы я пошел в душ?» «Отлично!» Я разворачиваюсь к спальне и хлопаю дверью так сильно, что в комнате со стены падает картина. Отлично, я закатываю истерику как ребенок. Однако это не помогает унять жуткую головную боль. Душ лишь снова утомляет меня, и я с трудом избегаю соблазна заползти обратно в постель. Когда я, наконец, выхожу из спальни в постиранных джинсах и относительно чистой футболке, Эмерсон, мать его Грант, стоит у моей кухонной раковины с закатанными до локтей рукавами рубашки и загружает посудомоечную машину. «Чувак, ты издеваешься надо мной», — бормочу я, потирая висок. «Ну как, уже лучше?» «Нифига не лучше», — холодно отвечаю я. «Не мог бы ты ради всего святого перестать убирать мою кухню?» «Нет. А теперь расскажи мне о Мии». Почувствовав аромат кофе, я прохожу через комнату и наливаю себе чашку. Это, конечно, не водка, но после нее кофе — самая лучшая вещь. «Даю тебе право на одну догадку», — бормочу я. «Она догадалась, что за тем аккаунтом прятался ты?» «Точно», — отвечаю я с саркастической ухмылкой и поднимаю чашку. «Ты извинился?» «Я пытался, но...» «Да ладно. Я не заслуживаю ее прощения. Все кончено». Я выбросил это из головы и советую тебе сделать то же самое. Подхожу к кухонному столу и сажусь на то же место, где тем вечером сидела она. Мысль об обещаниях, которые мы дали друг другу, обрушивается на меня, как приливная волна. «Прости», — говорит Эмерсон, глядя мне в глаза, и, судя по его взгляду, на этот раз не похоже, что он зол или разочарован. Ему просто меня жаль, а ведь могло быть и хуже. «Не жалей меня, эмерсон Все будет в порядке. Я облажался, но это ничего не меняет. Я по-прежнему думаю, что мне нужно уйти из клуба». «Почему?» «Посмотри на меня». «Я смотрю. Мы с тобой проработали вместе десять лет, Гаррет. Благодаря твоим идеям мы запустили приложение КРИ. А теперь у нас есть классный секс-клуб». А на сегодняшний вечер мы запланировали эпичное мероприятие. Между прочим, твое детище. Так что вылезай из своего логова и поедем вместе со мной. Посмотришь все сам. Я не могу. Можешь. Ты не понимаешь, хмуро говорю я в дымящуюся чашку кофе. Я не обязан понимать. И никогда не пойму, если ты не поделишься со мной. Поговори с Мией, с психотерапевтом. «Просто поговори с кем-нибудь! Не замыкайся, как сейчас!» Я тяжело дышу, сдерживая странное сжение, что поднимается кверху, глаза и горло соднят от потребности выпустить его наружу. После долгого мучительного молчания плотина прорывается. По щекам текут слезы. Я быстро смахиваю их, пока Эмерсон не увидел. «Черт, это просто позор!» Передо мной появляется коробка с салфетками, я колючим взглядом смотрю на Эмерсона. «Как же я тебя ненавижу!» Он смеется и кладет мне на плечо большую ладонь. «Это нормально. Можешь ненавидеть меня сколько хочешь. Последние десять лет я только и делал, что пытался держать свое дерьмо в себе. А теперь ты хочешь, чтобы я вывалил его наружу. Ну, ты не так уж его и скрывал, Гаррет. Я все замечал». «Прелестно». Я пытался помочь, но ты не дал мне этого сделать. Я же говорил тебе, сердито смотрю на него. Я не хотел, чтобы ты видел меня таким. Думаешь, депрессия — это что-то, чего нужно стыдиться, Гаррет? Ты ее не выбирал. Точно так же, как отец Мии не по своей воле заболел раком. Будь он моим лучшим другом, кем я был бы, оставь его одного в квартире, когда ему было плохо? В кои-то веки я отвечаю не сразу. У меня не находится язвительного словца или саркастической подначки. Эмоции комком застревают в горле, и я не в состоянии выдавить даже слово. А лишь спустя минуту мне удается прокашляться. Спасибо. Не нужно меня благодарить. Жаль только, что я не ворвался в твою квартиру раньше. Я сдавленно усмехаюсь. И Эмерсон улыбается. Тяжесть тоски, похоже, слегка ослабла. И нам обоим немного легче. «Разве у тебя нет мероприятия, на котором тебе обязательно нужно быть?» «Я на него не пойду», — отвечает Эмерсон, опираясь сильными руками на гранитную столешницу. «Не ври, пойдешь!» «Только вместе с тобой!» У него неумолимое выражение лица. «Я знаю...» Он поймал меня в ловушку. Такой мастер-манипулятор, как он, просто обязан контролировать все и всех. И теперь Эмерсон может добиться от меня чего угодно. Даже после того, как он меня вот так растрогал, мне все равно хочется врезать ему в челюсть. Стиснув зубы, я еще сильнее сжимаю пальцами кофейную чашку. — Ты самый паршивый деловой партнер в мире, — бормочу я. «В таком случае прекрасно, что я здесь не как твой деловой партнер».